Я сердцем никогда не лгу, И потому на голос чванства Бестрепетно сказать могу, Что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной Непокорной отвагой. Уж сердце напилось иной, Кровь отрезвляющую брагой. И мне в окошко постучал сентябрь Багряной веткой ивы, Чтоб я готов был и встречал Его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь, Без принуждений, без утраты, Иною кажется мне Русь, Иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг И вижу, там ли, здесь ли, где-то Что ты одна, сестра и друг, Могла быть спорной, поэта что я одной тебе бы мог воспитываясь в постоянстве пропить о сумерках дорог и уходящему